Глава 15. Как только я увидел выходящих из портала воинов, я немедленно ринулся обратно. Чёрт, выругался я, когда я снова врезался в невидимую преграду, блокирующую мой путь отступления обратно. Придётся делать новую, проносится мысль у меня в голове, и схватив рукоять булавы поудобнее, я делаю несколько шагов к стене и со всей силы бью по ней оружием. Внимание, получено 2000 exp. Внимание, получено 3.500 exp. Внимание, вы получаете 21 уровень. Получено 5 очков свободных характеристик. Желаете распределить их прямо сейчас? Не знаю, правильно ли идеей было призывать армию храма за стенами города, ибо сейчас противник за это жестоко расплачивался. Огромные куски камней, отлетающих от укреплений, давили воинов, и они ничего не могли с этим поделать. Всё в силу, говорю я Андромеде и наношу ей ещё несколько мощных ударов по стене. Навык крушителя работал на славу, и в стене быстро образовалась новая дыра, через которую я мог выйти. Сзади послышался голос Андромеды, и я инстинктивно делаю перекат в сторону. Внимание, получено 1000 exp. Внимание, получено 700 exp. Придавливаю своим телом несколько воинов противника, после чего резко встаю на ноги. Назад. Громко рявкнул я на окружающих меня воинов, и надо сказать, на них это подействовало. Бойцы города остановились и нерешительно уставились на меня. Поворачиваясь к ним спиной, чтобы продолжить начитае, но противники с громкими воплями бросаются на меня в атаку. Вот же долбанутые фанатики. Делаю широкий взмах по дуге, и площадь вновь орошается свежей кровью. Арр! Издаю я громкий рёв, но война в это не останавливает. Они всё равно устремляются в мою сторону и, подобравшись ко мне, начинают атаковать. Я тяжело вздыхаю. Ладно, сами напросились. Делаю шаг вперёд, после чего резко оборачиваюсь вокруг своей оси, после чего повторяю манёвр. Активирую навык "Стальной вихрь", и моё тело начинает вращаться с дикой скоростью, нанося огромные повреждения в стан врагов. Когда я остановился, в большом радиусе от меня не осталось ничего живого. Всю площадь, как, впрочем, и мое тело, покрывал толстый слой крови и чужих внутренностей. «Назад!» – машу я рукой воинам, которые остались живы благодаря тому, что стояли во второй линии атакующего строя. «Надо сказать, что в этот раз мои слова подействовали, и солдаты противника дрогнули, не спеша вновь атаковать меня». Медленно поворачиваюсь к ним спиной, подхожу ко второму разлому в стене, и стоит мне только занести руку для удара, как в мою спину вонзается что-то острое. Тима, ну не хотят они по-хорошему. Поворачиваюсь и вижу, что воины противника копошатся вокруг нескольких скорпионов, с которых они меня собственно и обстреливали. Тяжело вздыхаю и, прислонив бок к стене, снимаю с пояса прощу. Использую магический карман, и в ладони свободной руки появляется идеально ровная каменная сфера. Закладываю её в седло прощи и начинаю раскручивать её над головой. В меня дают залп сразу из пяти скорпионов. Два снаряда пролетают мимо, от одного я уворачиваюсь, а вот пара последних попадает мне в грудь, вызывая неприятную боль. Ну а теперь моя очередь. Прицеливаюсь и выпускаю первый снаряд. Внимание, получен навык владение прощью шестой уровень. Каменное укрытие, за которым пряталась ближайшая ко мне баллиста, лопается и артиллерийский расчёт отправляется в гости к своему древнему богу. А да, сколько у меня там свободных статов? спрашиваю я искусственный интеллект. Благодаря последнему стальному вихрю ты заработал 3 уровня, и теперь ты восемнадцатый. отвечает ИИ. Хм, значит 15. Произношу я и выдёргиваю из груди две стрелы-копья. Давай всё в живую честь, говорю я, и в руке появляется ещё одна каменная сфера. Внимание, получен навык владения прощью седьмой уровень. О, как-то быстро проща качается, подумал я, когда ещё один артиллерийский расчёт приказал долгожи. Скорее всего, чем больше ты наносишь повреждений навыком, тем быстрее он прокачивается, ответила Андромеда, когда я задал ей этот вопрос. Хм, интересно, говорю я Ади, и в меня вонзается ещё одна стрела из Скорпиона. Не учатся они на своих ошибках. В этот раз, когда я раскрутил прощу, воины расчётов не стали дожидаться, в какую именно баллисту я выпущу ядро, и большая часть их просто побежала от скорпионов куда подальше, оставив возле орудий самых смелых своих товарищей. Но мне же лучше. Разворачиваясь, запускаю ядро в стену и, убрав прощу обратно за пояс, хватаю булаву и ударом оружия выбиваю огромный кусок из стены. Отлично. Теперь я точно смогу пройти, вылезаю через образовавшуюся брешь наружу и застаю картину жесточайшего боя между армией Тибрана и воинами храма древнего бога. Кин, осторожно, слышу я беспокойный голос Андромеды, который в данной ситуации был лишним. Я видел, как в меня метнули яркую огненную сферу, поэтому успел закрыть лицо ладонью. Левую руку обожгло острой болью. Чёрт, выругался я, когда увидел плавившуюся на моей ладони каменную кожу. Почему опять огонь? И щит, как назло, остался с другой стороны стены. Нахожу глазами того, кто это сделал, и резко срываюсь с места. До своей цели я, к сожалению, добежать не успел. Путь мне преградили два огромных человекоподобных существа, возникших прямо из земли. Големы, вспомнил я название монстров, которые перекрыли мне путь к огненному магу. Твари были чуть-чуть выше меня ростом, а вот в ширину явно превосходили минимум раза в 2, и это я ещё не сказал про их руки. В отличие от меня, големы не были вооружены, но их руки ковальде выглядели довольно устрашающими, и пропускать удары от них явно было себе дороже. Будь с ними осторожен, послышался голос Андромеды, и спустя миг оба голема пошли на меня в атаку. Маги явно подготовились к встрече со мной, ибо когда я уклонился от первого удара земляной твари и ударил в ответ, мне удалось отколоть от противника лишь небольшой кусок его плоти, и это при условии, что на них должен был работать навык Крушитель. Делаю шаг назад и с удивлением для себя обнаруживаю, что под ногами у меня появилась преграда, которой раньше не было. Моё тело начинает заваливаться назад, и как раз в этот момент один из големов ударяет своей рукой-колотушкой сверху вниз. Удар был настолько сильный, что у меня выбило весь воздух из лёгких, и я на его ощутил, как чувствует себя горячий металл между молотом и наковальней. Делаю перекат в сторону, и атака второго голема уходит в молоко. Быстро принимаю вертикальное положение и со всей силы бью одну из земляных тварей булавой по черепушке, после чего делаю шаг в сторону, тем самым уходя из-под атаки второго противника. Не будь у тебя такого прочного скелета, ты был бы трупом, слышу я голос искусственного интеллекта. Спасибо, может, лучше поможешь чем-нибудь? Отвечаю я аде и с трудом но ухожу из под совместной атаки двух големов, решивших окружить меня. Я бы на твоём месте сосредоточила внимание на тех, кто их контролирует, произнесла Андромеда. Хм, она права. Отхожу на пару шагов назад и беру булаву одноручным хватом. Быстро осматриваюсь по сторонам и нахожу нужную цель. В свободной руке появляется каменная сфера, и когда големы снова попытались взять меня в кольцо, я резко отпрыгиваю в сторону и со всей силы метаю снаряд туда, где, по моим предположениям, должны были находиться люди, контролирующие чудовищ, против которых я сражался. Големы замирают. Смотрю в сторону магов и вижу, что мой снаряд валяется на земле, так и не достигнув цели. Хм, интересно. Беру из магического кармана ещё одну каменную сферу и снова метаю её в магов. Снаряд на огромной скорости приближается к противникам и врезается в невидимую преграду. Э, вот оно в чём дело. Глупо было с моей стороны думать, что вражеские заклинатели не возведут вокруг себя магической защиты. Краем глаза замечаю, что один из големов вновь активизировался. Ладно, тогда поступим по-другому. Начинаю обходить призванную тварь по кругу, понемногу приближаясь к группе вражеских магов. Идея была в том, чтобы связать боем призванное магами существо рядом с ними, что я, собственно, и сделал. Удар, который я нанёс по голему, усиленный навыком Крушителя, был настолько сильный, что земляная тварь потеряла равновесие и начала заваливаться назад, ровно туда, где стояли ребята, призвавшие её. Голем упал, но не на магов, как должен был, а на невидимый барьер, который окружал заклинатели. «Хорошо, а как вам такое?» Подбегаю к призванному существу и со всей силы бью ему в область груди булавой, в буквальном смысле слова вколачивая его вниз. Повторяю процедуру и наношу по голему еще несколько атак». Не знаю, насколько крепкий был этот гад, но когда я нанес четвертый удар, по груди земляного монстра пошли трещины, а пятая атака и вовсе оказалась фатальной. Внимание! Получено 35 тысяч эксп. Внимание! Вы получаете 23 уровень. Получено 5 очков свободных характеристик. Желаете распределить их прямо сейчас? В живучесть и выносливость. Говорю я Андромеди, когда тело Голема начало крошиться, а его отдельные части медленно съезжать с невидимой магической защиты, которая, вероятно, имела форму сферы. Осторожно, слышу я голос Ады и вижу очень яркую вспышку внизу. Ну уж нет. Замираю и использую навык под названием Каменное изваяние, который я получил с тав Маунт Волкером. Секундная задержка, и моё тело превращается в каменную статую. В следующую секунду в меня влетает большая огненная сфера, но не наносит мне ни малейшего урона. Это меняет умение, и чувствую ужасный жар по всему телу. Казалось, будто бы моя кожа горит изнутри, и признаюсь честно, ощущения были не из самых приятных. Ну, сейчас вы мне за всё ответите. Сквозь зубы произношу: "Я и сделав шаг вперёд, замахиваясь и с размаху бью по защитному куполу". Защита рухнула на седьмом ударе. Внимание, получено 8000 exp. Внимание, получено 11000 exp. Внимание, вы получаете 24 уровень. Получено 5 очков свободных характеристик. Желаете распределить их прямо сейчас? Двое из пятерых магов умерли моментально. Моя булава просто размозжила их тела, оставив на земле большое красное пятно. Внимание! Получено 8000 эксп. Третьего я просто пнул ногой, и хрупкое человеческое тело не смогло выдержать подобного удара. Замахиваюсь и опускаю оружие для того, чтобы убить четвертого, но булава снова врезается в невидимую преграду. Вон даже как. Интересно. Бью снова. Внимание! Получено 12 тысяч эксп. На большее его защиты просто не хватило. Ну, остался последний. Делаю шаг в направлении пятого заклинателя, но его руки вдруг вспыхивают очень ярким ослепляющим светом, и мне приходится зажмуриться и закрыть глаза рукой. Когда же зрение ко мне вернулось, его и след простыл. Ну и чёрт с ним. Сзади слышится какой-то грохот. Поворачиваю голову назад и вижу, как по телу второго голема, который так и не успел прийти в себя, начинают расползаться трещины. Не проходит и пары секунд, как призванный магами земляной монстр разрушается, оставляя после себя лишь кучку камней. Я оглядываюсь по сторонам и вижу, что ко мне приближается довольно большой отряд, причём состоящий не из людей, а из существ, которых раньше мне видеть не приходилось. "А кто это?" спрашиваю я, глядя на человека подобных созданий, представлявшихся из себя грудой мышц, закованных в тяжёлые доспехи и вооружённых большими топорами и мечами. "Огры", отвечает Андромеда. Вот только этих ребят мне не хватало. Тяжело вздохнув, отвечаю я и перехватив оружие поудобнее, начинаю быстро набирать разгон в сторону новых противников.